Глава 39 Удивительно, но Ронор не обиделся. Он с легкой усмешкой поглядел на Арину. Кстати, его выражение лица говорило мне однозначно. Это мой муж. Только мой. Его сердце, рука и все остальное безраздельно принадлежит мне. В его сердце нет... И кто знает, насколько была мужской любви к Арине. Подозреваю, он стал относиться к ней хуже, еще когда узнал, что она скрыла от него свое происхождение. А это воскрешение и вовсе добило остатки иллюзий на ее счет. И я чувствовала от этого своеобразное удовлетворение. Сейчас получалось, что мы с Ронором и даже Гайды и Гизели — команда «Союзники». А Арина с ее муженьком неизвестно, кто нам. Ронер усмехнулся снова. «Ну почему же? Ты могла бы быть откровенной. Могла бы изначально рассказать мне правду о своей природе. Я не ломал бы голову, почему мои особые свойства на тебя не действуют. Могла бы просто отказаться выходить за меня замуж и познакомить со своей племянницей. Например, просто пригласить ее в гости». «Раз уж ты решила попробовать себя в роли сводни. И, кстати, если бы я знал правду о вашем происхождении, то это избавило бы нас с Ритой от массы неприятных моментов в наших отношениях». «Никто не заставлял тебя огрызаться на Риту», — хмыкнула Арина, сердито разрезая кусок Жаркова. «Ты просто не мог придумать другой способ. К тому же, уверена, если бы не мой план, то ничего бы не вышло». И, кстати, у вас бы не было зоопарка, а мы с Таобрином не получили бы свободы, которые хотели. Итак, дорогая, позволь, я начну, спокойно сказал Таобрин. Кстати, он мне даже понравился. Он явно был уравновешенным, вежливым и достаточно спокойным мужчиной. В средних лет маг, весьма привлекательный, хорошо сложенный, с приятными строгими чертами. Даже чем-то напоминал Ронера. Оно и понятно. Видимо, Ари не нравится один тип мужчин. Кто-то, кто выглядит твердым и спокойным, то есть способным уравновесить ее буйный нрав. «Прошу вас, граф, будем очень признательны», с легчайшим ехидством сказал Ронер. «Господа, как вы, должно быть, знаете, я долгое время считался погибшим». Начал он, отпив небольшой глоточек вкусной красной жидкости. Сок какой-то, наверное. Совершенно безалкогольный. Но я заметила, что от него как-то поднимается настроение. Вот хитрый граф Майрон. Мы с Ариной развивали наш зоопарк. Со временем он стал таким большим, что мы уже не могли отправляться в экспедиции за животными вдвоем. Кто-то должен был управлять этим заведением. Ездили поочередно, я, конечно, чаще, и в самые опасные уголки разных миров. В тот проклятый день я отправился в мир Таром, чтобы добыть Махрудею Тауросе, крайне опасную тварь. Да и сам мир непростой, многие законы системы в нем не действуют. Конечно, я был не один. В составе экспедиции были и весьма умелые наемные работники, проводники. Но только я обладал достаточной квалификацией, чтобы подманить Махрудею и пленить ее магически. И вот, когда я стоял с приманкой, куском мяса на тропе, где ходила Махрудея, произошло непредвиденное. Твари оказалось две. Они окружили меня с двух сторон. Я не хотел убивать их, поэтому не предпринял магической атаки. Попробовал уклониться. и сорвался в пропасть, что простиралась под тропой. С самого начала я ударился головой о скалу, потерял сознание, поэтому не мог поставить магическую защиту и должен был разбиться. Моим спутникам пришлось убить возбесившихся махрудей. А потом они увидели, как мое мертвое тело унесло бурным потоком. Они успели лишь просканировать магически, что я был мертв, прежде чем попал в водопад. Долина и река внизу считались недоступными для людей. Этакий затерянный мир в большом мире. Окруженная со всех сторон высочайшими скалами, долина живет своей жизнью. Свои племена, свои животные, не распространенные больше нигде. А всех, кто пытается проникнуть туда, используя летательные аппараты или иные приспособления, туземцы убивают». Мои спутники не стали тратить силы и время на то, чтобы найти мой труп. Это было практически невозможно. Уверенные, что я трагически погиб, они отправились обратно. И Арина получила скорбную весть. — Но как вам удалось выжить? — изумилась Гизелия, которая по-детски увлеклась рассказом графа. — Сейчас вы об этом узнаете. Добродушно улыбнулся ей Таубрин. Впоследствии я понял, что мне помог опыт путешественника и мага, наработанные рефлексы. Оказывается, прежде чем я потерял сознание, ударившись головой, я успел машинально поставить защиту, полную. На филигранную работу не было времени. Поэтому это была глухая защита, полностью блокирующая для тела вред вроде ударов и гасящая для наблюдателей энергетический сигнал мага. поэтому мои спутники и сочли меня мертвым. Она же помогла моему телу не утонуть в реке, не пострадать в водопаде. А когда я очнулся, то лежал в циновке в каком-то странном шалаше. Думаю, вы догадались. Улыбнулся Таубрин. Меня подобрали и спасли туземцы. Спустя пару часов после того, как меня вынесло на небольшой каменистый пляж и защита рассосалась, Я был найден охотничьим отрядом племени Грай, как они себя называют. Я был беззащитен, выглядел умирающим. Возможно, поэтому они пожалели меня, не стали убивать, как всех остальных отчаянных исследователей, что пытались попасть в долину. Принесли меня в свой лагерь и даже вылечили. Но, очнувшись, я понял страшную вещь. Я понимал, что я не один из туземцев, но кто я такой? И как здесь оказался, не имел ни малейшего понятия. «Так вы потеряли память, поэтому не могли вернуться сразу?» – спросила я. История в духе приключенческих фильмов про отчаянного профессора-авантюриста впечатлила и меня. «Да», – грустно улыбнулся Таубрин, – и это затянулось на годы. Когда я окончательно выздоровел, то племя собралось на совет – решать, что со мной делать. Великий шаман племени, незнакомый с нашей магией, но владеющий низшими приемами, долго колдовал вокруг меня. И в итоге возгласил, что я должен быть принят в племя, ибо могу быть полезным для него. Должно быть, он понял, что я сильный маг. В случае отказа меня ждала смерть. и я согласился все равно идти мне было некуда я понятия не имел откуда я прибыл я стал членом племени магические приемы я использовал автоматически, поэтому действительно был полезен помогал на охоте при защите от других более агрессивных племен да и обороняться от множества диких тварей населяющих долину мои умения помогали в общем Я стал своим в этом племени. И даже был бы счастлив, если бы не постоянные мысли, что я не на своем месте. И что там, в другой жизни, меня кто-то ждет. В постоянных попытках вспомнить я провел почти три года. А потом... Таубрин немного помолчал, задумчиво глядя в свою тарелку. А потом начался апокалипсис, сказал он мрачно. Наше первобытное небо закрыли летательные аппараты. Нас расстреливали магией энергетическими лучами с высоты. Конечно, устрел и копий моих соплеменников не было никаких шансов против такой силы. Не знаю, как в других частях долины, а там у реки, где жило мое племя, в живых остался один я, защитившийся все тем же магическим куполом. Сначала я пытался накрыть весь наш лагерь, потом уберечь тех немногих, кто еще был жив. Но обстрел продолжался, а мои силы были не бесконечны. В итоге я смог удерживать защиту лишь вокруг самого себя. Я стоял посреди своего первобытного дома, где лежали сотни мертвых тел. Признаюсь, я никогда не забуду того, что увидел. И что почувствовал. Летательные аппараты начали приземляться. Я ждал смерти. Было понятно, что рано или поздно меня найдут и тоже убьют. Поэтому даже не пытался скрыться. Но меня не убили. Всего лишь взяли в плен, признав во мне сильного мага и цивилизованного человека. Оказалось, что это был рейд одной тайной преступной организации. Мафии, функционирующей между мирами. Рассказать более подробно о ней я не могу. Ради вашей же безопасности умолчу о деталях». Ее главари давно залились на долину из-за полезных ископаемых и самоцветов, которыми она славилась. Но первобытный мир охранялся статусом заповедника, присвоенным ему цивилизованными властями и агрессией местных жителей. Теперь же мафия решила провести быструю тайную операцию. «В общем, меня забрали в плен, Обращались со мной неплохо, я вызывала уважение своим магическим талантом. Они ведь видели, как долго я смог продержать защиту. «Да вы вообще настоящий герой!» Восторженно воскликнула Гизелия. «Ох, меня там не было! Я бы устроила этим мафиози их собственный огненный апокалипсис! Вот гады! Целое племя уничтожили!» «И боюсь, что не одно!» мрачно сказал Таубрин, а Гайд сурово взглянул на Гизелью. — Чтобы сжечь такой воздушный флот, нужно намного больше драконов, — рассудительно возразил он невесте, — или сеть магических молний, которую ты вряд ли умеешь делать. Гизеля надула губы и вопросительно поглядела на Таубрина, призывая продолжать рассказ. «Меня держали в местном штабе этой организации, ведь я был удобен для мафиози, обладал массой знаний о долине и не помнил, кто я такой. Они сделали мне предложение присоединиться к ним или умереть. А если присоединюсь, то их менталисты даже помогут мне вернуть память. Жизнь и память в обмен на мои полезные навыки и знания». «И вы согласились?» Спросила я. «Да?» – пожал плечами Таубрин. Но тут же поправился. Сделал вид, что согласен. А что еще мне было делать? Просто умереть было слишком героически бесполезно. Но я потребовал, чтобы память мне вернули в первую очередь. Группа магов-менталистов поработала со мной. И я вспомнил себя. Огромных усилий мне стоило скрыть от них, что я не всей душой на стороне мафии, а еще… Я был в ужасе, думая о том, что почти четыре года моя Арина считала меня мертвым. Но я был пленником мафии и не мог вернуться. В итоге они спланировали еще одну акцию в долине. Я сообщил им малозначительные сведения о месте залегания пород с самоцветами. Там все равно уже никого не было живого. И обязался быть проводником. А когда мы отправились на операцию, мне удалось усыпить внимание своих товарищей и сбежать. Не спрашивайте меня, как. Ничего опаснее я в жизни не делал. И мне до сих пор страшно думать, что они сделали бы со мной, если бы попытка провалилась. Оказавшись на воле, я добрался до местных властей и рассказал все. В том числе указал место, где располагалась база мафиози. Спецслужбы того мира были безмерно мне благодарны. Они давно уже на них охотились. Провели зачистку, но, конечно, часть негодяев успела сбежать. И эта часть прекрасно понимала, кто их сдал. Вы можете осуждать меня, что я как бы предал тех, в череды формально вступил. Но я ненавидел и ненавижу их всем сердцем. Они убили многих моих друзей. И наплевать, что эти друзья были всего лишь туземцами с луками и копьями. Я считаю, что я выполнил свой долг. Я... я тоже так считаю. Тихонько сказала я. По правде, граф все больше рос в моих глазах. Он оказался глубже, чем мы думали. И действительно настоящий герой. Понятно. Почему Арина так его любит? Остальные тоже ободряюще покивали Таубрину. Я бы сама спалила это гнездо негодяев. Жаль, что вы не дракон. Сердито сказала Гизелия, а Гайд цыкнул на нее. А дальше? Наверное, вы уже о многом догадались. Власти того мира предложили мне участвовать в программе защиты свидетелей. Ведь согласившись на помощь менталистов из мафиози, я раскрыл им свою истинную личность. Спецслужбами была подстроена моя ложная гибель. Так я умер во второй раз. Мне дали другое имя. По документам я теперь барон Севарин Туарсоу из мира Тарам. Дали даже средства, чтобы начать новую жизнь. И мультивизу, конечно». Меня инструктировали, что нельзя долго находиться на одном месте, и нельзя контактировать с людьми из прошлой жизни, кроме самых близких. Но Арина и была самым близким человеком. Я не мог не вернуться к ней, Тайна. а дальше уже ее часть истории. — Да, — кивнула Арина серьезно. — Думаю, теперь вы понимаете, откуда ветер дует. Когда Таубрин в тайне от всех явился ко мне, я была ошарашена. Но решение быть со своим мужем родилось сразу, хоть Таубрин и предлагал мне выбор. Прости, Ронар. На этот раз она поглядела на Ронара с мольбой. Таубрин, моя половина, неотъемлемая, моя жизнь. И четыре года ничего не изменили. Прости и пойми. Я не могла поступить по-другому. Это я могу понять, сдержанно ответил Ронар. И могу понять, для того чтобы исчезнуть, не вызвав подозрений, тебе нужно было тоже умереть. Но я не могу понять другого. Ронар на мгновение замолчал, а потом жестко произнес: "Не могу понять, зачем ты так унизила нас, с Ритой." Ее сделала игрушкой, марионеткой. Это просто ни в какие ворота, а меня? Теперь очевидно, что у тебя не было ко мне глубоких чувств, и в итоге я не в накладе. Но я думал, что между нами есть дружеское доверие. Я помог бы тебе умереть, Арина. Все понял бы и помог, хоть мне и было бы больно. А чтобы познакомить нас с Ритой, ты могла бы... Попросить меня позаботиться о своей племяннице, например. Это было бы по-человечески. И могло бы привести к тому же результату. Доверие значит почти все в отношениях, если ты не знала. А ты даже не сочла нужным рассказать мне о своем происхождении. Играла на своей загадочности. Другого объяснения я не нахожу. «А у тебя были ко мне глубокие чувства?» также же жестко ответила Арина. «Хочешь говорить и узнавать правду?» «Что же, я тоже это могу, ты знаешь. Тебе должно быть кажется, что чувства были. Или казалось. Ты ведь умён, к настоящему моменту уже мог разобраться. Но на самом деле тебя просто привлекло, что я не падаю в твои объятия, как все остальные. Тогда я не понимала этого. А теперь вижу». какой ты когда в общем ты никогда не смотрел на меня так как смотришь на риту как на свое сокровище почему я не рассказывала тебе правду о своем происхождении тут ты частично прав мне нравилось привлекать тебя с загадкой своей исключительностью да нравилось и знаешь приятно было немного поставить тебя на место будучи недосягаемой для твоих чар. А рассказать о наших с планах я не хотела обижать твои чувства, какими бы они ни были. Умершая невеста лучше, чем невеста, предавшая. К тому же, рассказать о наших с мужем делах значило поставить под удар и других. Кто знает, где пустила корни эта проклятущая мафиозная организация с их менталистами и прочим. «А Таубрин ведь...» «Не нужно, Арина!» Резко остановил жену граф Саммер. «Граф, поздно!» «Мы догадались, вы продолжаете сотрудничать со спецслужбами!» Спокойно сказал ему Ронер с легкой усмешкой. «Выслеживайте этих мафиози!» «Что же, можно понять ваш выбор!» «Роль шпиона вместо спокойного владения зоопарка!» который Арина просто спихнула мне и Рите. «Перестань! Хочешь поругаться? Не стоит! Я ведь хочу мира и понимания! Иначе не организовала бы эту встречу! Если бы мне было наплевать на вас и ваши чувства, разве стала бы я искать способ поговорить с вами сейчас? Сам подумай!» Возмутилась Арина. «Можно подумать, вы недовольны тем, что вам достался зоопарк!» «Несомненно, довольны. Хоть гордость не позволяет вам признать этого. Я знала, что Рите понравится. Она моя кровь. А ты, Ронор, зоопарк твоя жизнь. Никто не может так хорошо управлять им, кроме тебя. Даже мы с Таубрином были хуже. К тому же я дала вам с Ритой выбор». «Выбора не было?» «Никто из нас не мог обречь животных на смерть. Ты это прекрасно понимала. И сейчас мы не можем отбросить эту ответственность. Хотя я бы с радостью отказался от наследства, которое оставила ты. Просто ответственность важнее гордости Арина, а доверие важнее игр». «С радостью отказался бы он. Как же!» – усмехнулась Арина. Не с радостью, а с болью. Пошел бы на боль из гордости. Твоя гордыня, Ронор, вообще очень сильно мешает тебе жить. Думаю, у тебя ее не меньше. Знаешь, почему на самом деле ты не рассказала нам с Гайдом о возвращении мужа и своих планах? Нет, не потому что жалела мои чувства. И не потому что боялась поставить нас под удар. Ты не пошла более легким и человечным путем, потому что это... Неинтересно. Слишком маленький элемент игры и манипуляций. А еще, потому что так ты не смогла бы ощущать себя вершителем чужих судеб. Ты просчитала все верно, признаю. Ведь все случилось в итоге, как ты хотела. И ты радуешься, что это ты смогла разыграть такую комбинацию. Тебе приятно, как будто ты выиграла партию игры в шархе. Просто вместо фигурок на поле у тебя были мы. Ты чувствуешь себя такой умный и великодушный. Ведь ты смогла придумать, как позаботиться обо всех. Просто выбора фигурка мне оставила. Что это, Арина, если это не гордыня? А может, ты и вовсе взяла на себя роль Бога? В этот момент Арина впервые побледнела. и даже опустила взгляд. Видимо, это была та самая правда, которую она скрывала даже от себя самой. Правда, способная сделать ей больно. Но сдаться так просто она не могла. «А устраивать мне судилище при всех — это справедливо? В этом нет гордыни? Разве нет гордыни в том, чтобы сидеть тут и смотреть с высоты своей нравственной чистоты на меня? совершившую, возможно, некоторую ошибку. «Ты называешь это некоторой ошибкой? Маленькой такой ошибочкой!» А это уже был гайд. «Нет, допустить ни к чему не приводящий ругани я не могу. Это путь в никуда. К тому же мы все еще не знаем всю историю. «Все! Брейк!» Я встала на ноги и хлопнула в ладоши. как совсем недавно Ронар призывал к тишине гайды с Гизеллией, когда они ругались. Странно, но это подействовало. К тому же мое брейк, вероятно, поняла только Арина. Хватит выяснять отношения. Прежде чем решать, что мы будем делать дальше и что делать с нашими отношениями, я обвела собравшихся взглядом так, чтобы было понятно, что я имею в виду отношения двух группировок. Мы с Ронером и двумя драконами с одной стороны, и Арина с Талбрином и Майроном с другой. «Хотелось бы узнать, как именно ты, Арина?» Называть ее тетей мне сейчас совсем не хотелось. «Так здорово инсценировала свою смерть, ведь Ронар лично видел твое мертвое тело». «Да-да, очень интересно», — поддакнула Гизелия.